Глава 35. Адель прощупывала сумки в тех местах, где нашли жучки в первой. Она не услышала, как дверь бесшумно открылась и на пороге возник Давид. «Что ищешь?» Она вздрогнула от неожиданности, но не обернулась, ответив «очевидное». «Сам знаешь. Не верю в случайные совпадения». «Считаешь себя самой умной?» «Хотелось, чтобы было по-другому, но, увы». Давид развернул ее за руку, вперев рассерженный взгляд в побледневшее лицо. «Не трать напрасно время. Иди к детям. Проверены все твои вещи. Что нашли, убрали, но ты об этом должна молчать». Адель вырвала руку, она шипела от ярости. «Ты все знаешь, но устроил ловушку из дома, где живут твои дети?» Он прижал ее к полкам и, схватив за плечи, встряхнул, заставляя смотреть в глаза. «Они в опасности, пока Сергей ходит по земле. Уже боимся отпускать на игровые площадки, не ходят в лес, кружки, секции». «Нарушен весь процесс воспитания». Она отвыкла, что муж бывает настолько злым, говоря с ней. «У малышей нет полгода на нашу раскачку. Сейчас все цели собраны в одном месте». Давид ударил кулаком чуть выше ее головы, она от страха зажмурилась, продолжая слушать гневную отповедь. «Он придет сюда, и мы его встретим. Комнаты детей хорошо защищены, тебе ли не знать. Нажатие кнопки, и они становятся бронированными неприступными крепостями. «Дом может выдержать осаду маленькой армии. Весь двор и периметр пристрелен». Давид сидел в ухо. «Необдуманными поездками ты не только подставляешься, но и оттягиваешь на себя охрану. Можешь ненавидеть меня, сколько влезет. Но ты моя жена и будешь слушать, что я говорю. Погубить тебе тебя я не дам». «Попытка отстоять независимость. Ты забыл, что мы работаем?» Он скривил губы, заранее зная все, что жена может возразить. «Бери комп и на удаленку в свое удовольствие. На остальное у тебя есть лада. У меня замы. На кой черт рисковать?» Она не знала, что еще выдвинуть про Лизу. Давид знал все, что хотел, в остальном не переубедить. Она постаралась перевести разговор. Время бунта закончилось, больше рвануть из дома не удастся. Он решил, что все объяснил такого Давида. Аделина хорошо помнила. «Завтра мне нужно в клинику. Хотела сегодня к вечеру, но не поеду. Он смежил веки в знак одобрения. «Без разговора. Полетишь вертолетом, а там пересядешь. Где и как, решим перед самым вылетом. Никто ничего не должен знать». Оставалось кивать, соглашаясь, но уж очень хотелось съязвить. «Обувь тоже смотрели?» Давид, взглянув в хитрую карамель, рявкнул. «Я сказал все!» Она мотнула головой. «Понятно, чего кричать». Давление на плечи ослабло, как всегда, поцелуй после грубости и жест примирения. Ты хотела есть?» Вздохнула и согласилась, в конце концов, всему, что есть в жизни, обязана любимому тирану. «Да». Он обнял за худенькие плечи, чувствуя, что перегнул палку, но другого способа заставить жену подчиняться нет. «Идем, заноза моя, составлю тебе компанию». За столом в итоге собрались все. Дети висли на маме, заняв каждый по коленке, она не отгоняла. Соскучились и стрессуют, оставаясь непривычно долго дома. Адель не могла понять, что за странный запах у запеченной свинины. Давид с удовольствием отправлял смазанные горчицей куски в рот. Всегда завидовала его способности есть все подряд, хоть гвозди, лишь бы хорошенько пропаренные и без изысков. Тося подала жареную картошку и квашеную капусту с клюквой. Адель сглотнула слюну, попросив. «Огурчики соленые есть и супчик хочу». Она не заметила, как слопала несколько хрустящих корнишончиков под домашнюю лапшу. Еще то сочетание. Валентина Петровна переглядывалась с Давидом. Родственники понимали друг друга без слов. Да ну! В серых глазах растерянности и неверия. Валентина кивнула. Точная примета. Давид начал издалека, пытая жену вопросами. Что в клинике сказали? Она пожала плечами, на здоровье жаловаться не приходилось. Вроде все нормально, анализы сдала, не попала к психологу. Адель выразительно посмотрела в глаза мужа. Он мне сейчас необходим, как воздух. Так в чем проблема? Вызовем на дом. Он схватил со стола смартфон, но бросил назад, услышав «Я хочу в тихой, уютной обстановке». Давид слепил из салфетки шарик, не зная, чем занять руки. Брови сошлись у переносицы. В доме мало комнат? Валентина забрала у племянника, готовое к запуску мягкое оружие, прекратив перепалку взрослых людей. «Хватит ходить вокруг да около!» Она отодвинула чашку с огурцами к краю стола. «Можешь ответить не хромкая. Адель кивнула, промычав. Угу. Старушка придавила ладонью руку, потянувшуюся к тарелке. «Потом начнешь пить, и отеки вылезут. Что сказал гинеколог? Говорю же, сдала анализы. А тесты дома есть?» Челюсть Адель поползла вниз. Глаза шарили по комнате, осмысливая догадку. У Давида такое же растерянное выражение на лице. «Какие?» Она поперхнулась, разбрасывая кусочки соленой радости по сторонам. От осознания, что Валентина права, моментально навалилась тошнота. Она поставила детей на пол и, зажав рот рукой, рванула в ближайшую туалетную комнату. Несколько лет лежала, задрав ноги, считала дни, спала с мужем по графику, пытаясь следом родить еще одного ребенка. И без результата. Стоило плюнуть на это дело и нати, пожалуйста, в самый неподходящий момент. Видимо, на роду написано рожать экстремалов, заделывая их в непростых условиях. Руки легли на живот, по лицу расползлась улыбка. Сердце било по бедными фанфарами. Там внутри уже рос маленький человечек, мамина с папой радость. Счастливый шепот к тому, кто пока не слышит. «Мы тебя ждем, не спеши». Она открыла дверь, которую Давид угрожал выбить, и тут же попала в объятия сильных рук. «Я так рад». Слова, продавленные через ком в горле. «Прости и проси, что хочешь в подарок». Она проворчала, понимая, что теперь может делать все, что захочет. «Не торопись». «Сначала надо выносить». Давид скривился, не допуская мысли, что может быть по-другому. «За тестом послать?» Он пытался казаться спокойным, но Адель чувствовала, как вибрирует его грудь. мужа бил внутренний мандраж. «Скажи сейчас, подари звезду с неба, и рванет покупать. Но Лиза табу». «Зачем? И так все понятно. Пусть завтра врач подтвердит на сто процентов, может заодно определит пол ребенка. В клинику едем вместе». Он хмурился, явно продумывая возможные варианты охраны драгоценного груза. Адель наблюдала, как глаза мужа наливаются сталью. «Ничего нигде не болит? Может, нужны какие-то особые продукты?» Он от волнения не знал не то, что куда деть руки, но и куда самому бежать. Все это она проходила с первой беременностью. Вопрос о здоровье и чего хочет каждые полчаса. Она положила ладони на широкие плечи. «Давид, беременность не болезнь, успокойся. Пусть все идет своим чередом. Захочу чего-нибудь экзотического, сразу скажу». Он тяжело вздохнул. «Легко тебе говорить. Мне когда-то сказали не ждать наследников, а тут в третий раз такое счастье». «Конечно. Откуда мне знать, что такое беременность и роды?» Она рассмеялась над моментом его беззащитности. «Успокойся, все с нами будет хорошо». Тепло разливалось по сердцу, как можно его не любить. Телефон, оставленный в столовой, разрывался настойчивыми трелями, но им было плевать. Голова на широкой груди, поцелуй волос, ушей, шеи, со словами любви. Гулко стучит сердце, что бьется ради нее и детей. На душе тепло, вперемешку с кучей эмоций, дающих блаженное спокойствие. И пусть весь мир подождет.